Глава четырнадцатая Прошло примерно пять минут, прежде чем мы причалили к пристани. Я бросил обливающемуся потом, не верящему своим глазам, лодочнику пятьдесят песо и побежал вверх по лестнице. Вера бежала вслед за мной. У нас не было никаких шансов хотя бы увидеть светло-синий седан. Я отлично понимал это, и я оказался прав». В то время, как Вера расспрашивала толпу, я побежал к ее машине. Да, они видели, как юноша уехал, но это нам нисколько не помогло, потому что хотя отсюда шла только одна дорога к центру городка, а оттуда не могли повернуть в любом направлении. Я вел машину, как дьявол. Мы снова ехали мимо осыпающихся домов к центру города. Вера выскочила из машины порасспросить продавцов цветов. Но они в ответ только совали ей в лицо свои фиалки и гвоздики. Несколько девушек подбежали к машине, кокетливо улыбаясь и просовывая в открытое окно машины букетики прелестных роз и незабудок. «Купите!» Они ничего не видели. Их интересовали только песо. Отсюда дороги шли в трех направлениях. Одна обратно в Мехико, две дороги вглубь страны. Я тоже вышел из машины. Мы остановили какого-то встречного и расспрашивали. Но вскоре убедились в безнадежности своего предприятия. Эти пять минут принесли нам такой ущерб, какой если бы мы опоздали на пять часов. В отчаянии я хотел обратиться в полицию, но почти тут же отбросил эту мысль. Лена подвергалась смертельной опасности, но действовать надо немедленно. Даже если бы нам удалось заставить полицию поверить в нашу невероятную историю, было бы слишком поздно предотвратить то, что сейчас уже совершается или вот-вот совершится в этом светлом синем седане. Я знал только одно единственное место, куда ее могли бы повезти — на квартиру Холидея на Кале «Динамарка». И хотя мне казалось совершенно невероятным, чтобы Лену повезли именно туда — «Все же лучше делать хоть что-нибудь, чем ничего. Лучше поехать туда». Я помчался с бешеной скоростью обратно в Мехико. Но это отвратительное утро сделало одно доброе дело. Оно окончательно прогнало последние паутинки моих подозрений в отношении Веры. Если бы она действовала с Холидаем заодно она бы ни за что так быстро и охотно не откликнулась на мой призыв к оружию. Или не проявляла бы такое беспокойство теперь. По дороге обратно я рассказал ей все. Это не может мне повредить. Конечно, мне трудно чего-нибудь добиться, действуя в одиночку, а она умная и подходила ко всему менее драматично, чем я ожидал. И кроме того, большое утешение найти сейчас союзника. У нее был револьвер. Она сказала подарок ее столичка, который в свое время до психоза боялся грабителей. Мы решили, что когда я поеду к Холидою, то захвачу револьвер с собой. Она захотела пойти вместе со мной, но я запретил ей это. По дороге к ней мы проезжали мимо моего дома, Одна брючина у меня была еще мокрая, поэтому я зашел домой переодеться, и мы договорились, что она принесет мне револьвер. Когда открыл дверь, то увидел на ковре листок бумаги. Я поднял его. Это было напоминание из аэропорта. «Самолет в Нью-Йорк отправляется завтра в 7.30 утра. Я должен быть в аэропорту в 6.30». Пока я переодевался, мое беспокойство о Лене сделалось прямо-таки невыносимым. Но вот раздался звонок. Вера вбежала вверх по лестнице. «Принесли?» — спросил я. «Да, да». Она вошла в квартиру, вынула из сумочки маленький кольт 32-го калибра и передала его мне. «Все в порядке». Я смотрел револьвер, он был заряжен и положил его в карман. В это время раздался телефонный звонок. Я бросился и схватил трубку. Говорит Питер Дьюлитт. На другом конце провода послышался голос. Я остолбенел. Это знакомый голос с нью-йоркским гнусавящим голосом. И он был веселый и оживленный, как всегда. «Питер, слава Богу, вы дома!» «Лена, где вы ради всего святого?» Я слышал, как Вера глубоко вздохнула. Голос Лены продолжал дребезжать в трубке. «О, со мной произошел досадный случай!» Я взглянул на Веру. «Что случилось, Лена?» «Ой, утром я поехала в Ксашемилка. И так как у меня оставалось еще масса времени, я решила съездить на пирамиду Тлалпам. Вы знаете ее? Кикилко. Они написаны в турецком справочнике». Я слышала, что она стоит того, чтобы поехать туда. А я думаю, что она отвратительна. Да? А теперь я застряла, Питер. Шофер хотел обжурить меня, запросил двойную цену за то, что он будет ожидать, пока я посмотрю эти противные развалины. Поэтому я его отослала. А теперь никак не могу найти другую машину». Это в нескольких милях. Вероятно, здесь ходят автобусы, но меня никто не понимает, и я никак не могу растолковать им, что мне нужно. Ох, я просто беспомощная старая корга. Как насчет того, чтобы договориться с Верой и приехать сюда, спасти меня? Конечно, это была ложь. Я чувствовал, как из телефона трубки повела опасностью. Но что это за ложь? Может быть, мои догадки оказались правильными, или она с самого начала была моим врагом. Может быть, сейчас она стоит рядом с юношей, и они пытаются завлечь меня в западню. Или, может быть, юноша действительно стоит там, но...» — приставив дуло револьвера к ребрам Лены. Я не решался задать этот вопрос. Если она преступница, ни в коем случае нельзя показывать ей, что у меня возникли подозрения. Это может оказаться гибельным для меня. Я осторожно спросил. «А что вы хотите от меня, Лена?» «Чтобы вы спасли меня, пожалуйста. Я звоню из какой-то лавочки. Бог знает, где она находится. Это...» «О, я не могу объяснить. Лучше я прогуляюсь на пирамиду. Там вам будет легче найти. Я буду ждать вас у пирамиды». Она засмеялась. В конце концов, если это действительно красивое место, надо же оправдать затраченные деньги. А где она находится? Это очень просто. Поезжайте по дороге на Тлалпам. Немного не доезжая до Тлалпама, стоит маленькая хижина. Это пена Пенапобре. Доезжайте до неё и там спросите любого. Ее голос сделался печальным. «Питер, мне ужасно стыдно, что я такая глупая. Вы действительно ничего не имеете против?» Я старался уловить хоть какой-нибудь намек в ее голосе, но ничего не понял. Может быть, именно только «может быть» в нем звучала, пожалуй, чересчур уж лихорадочная веселость. Но я не был уверен в этом. Надо было принять решение. И я принял его. «Окей, Лена», — сказал я. Я сейчас приеду. Это у вас займет не больше получаса. Я буду ждать у пирамиды. Окей. И, Питер? Да. Вы увидите ее с дороги. На ней фигура, похожая на мою, как булочка с корицей. Вы ее сразу увидите. Конечно, я сейчас буду там. Слава Богу, раздался пескливый смешок. «Как же я буду рада, когда и если снова вернусь в Нью-Йорк!» Я положил трубку. Последняя фраза не выходила у меня из головы. «Когда и если?» Это что, крика помощи? Револьвер действительно приставлен к ее ребрам. Вера сказала, «Расскажите мне!» Я рассказал. «Это ловушка», — сказала она. «Конечно, ловушка». «И они хотят, чтобы я тоже приехала?» «По-моему, они считают, что вы мой лучший друг. Оказывается, со мной очень опасно водить дружбу». «Ах, это снуд!» — воскликнула Вера. «Она не знает, что мы видели ее в сошимилке с этим парнем. Она преступница. Она выдумала этот предлог, чтобы заманить нас». «Может быть, а может быть, ее принудили позвонить нам». «Вот почему я еду». «Едете? Вы что, с ума сошли?» «Может быть, как говорится, шансы 50 на 50. Ее могли похитить. Я не могу позволить, чтобы эта бедная маленькая женщина приняла на себя удар, предназначенный мне». «Но, Питер...» «Молчать!» — крикнул я. «Можете оставаться здесь. Я возьму вашу машину». Она тряхнула своими черными волосами. «Если вы едете, я тоже еду». «Но, Вера...» «Я сказала, я еду». Она опять топнула ножкой. «Вы знаете, чего вы хотите. Я знаю, чего я хочу. Вам нужен водитель. Все может случиться». «Совершенно верно. Ничего не должно случиться с вами из-за меня». «Я еду?» «Нет». «Да, если вы сядете в машину без меня, я закричу «Вор!» и позову полицию!» Я понял, что побежден. Вот за что я ее люблю. Конечно, моя новая союзница немного сумасшедшая, но ей нельзя отказать в смелости. «Окей, милая, поехали!»